Глава 16. Очередной звонок отца среди ночи. «Габриэль, я, конечно же, разбудил тебя, но потом ты заснешь еще слаще. Ты знаешь Саша гитри Французы относятся к нему с легким презрением. Я навестил его в том чистилище, где он пребывает. Представь себе, там забывают о времени, часы — этот гитри научил тебя чему-то полезному чему-то что оправдывает звонок в 4 утра вот послушай госпожа запаздывает значит скоро жди ее габриэль ты слышал хочешь я повторю Запаздывает, скоро жди ну да саша гитри во всем сверхмеры спи выше голову